Глава семнадцатая «Подожди, Соломенко!» — крикнул Дерри, но Соломенко не остановилась. Он и Нум наконец догнали ее в большом вестибюле, где она спорила с охранниками, стоявшими по обе стороны от массивного парадного входа. Один из охранников был настоящий здоровяк со злобным лицом, другой — более худощавый, с серьгой одаренных. Как и у охранников на воротах убежища, их ногти были окрашены в тёмно-зелёный цвет, под стать их форме. Оба носили на поясе оружие, называемое «искрой». «Вы уверены, что не видели его?» — Соломенко почти рыдала от отчаяния. «Пожалуйста, это очень важно!» «Говори потише, дорогуша, ладно?» — сказал охранник из одарённых, морщась и прикасаясь к уху. «Быть одарённым слухом — это, конечно, хорошо!» но я взял под дешевке и твой голос бьет прямо в голову простите простите пробормотала Соломенко, но поверь мне твой дружок здесь не проходил дорогуша!» — сказал охранник мы не двигались с места весь день и не видели его правда маг точно ему уже сказали это Лихейну!» — проворчал второй охранник ему и еще трем типам которые расспрашивали нас до него они что думают мы не знаем свое дело «Синим запрещено выходить, вот и все правила». «Синим?» На мгновение это слово озадачило Дерри. Затем он поглядел на себя. Тёмно-синяя рубашка с длинными рукавами, тёмно-синие брюки, как у всех рабов, прибывших в убежище со скалы Крема. Синяя одежда делала бывших рабов узнаваемыми, а надеть им больше было нечего. «Нечего надеть» дэри замер, и многое из того, что казалось ему странным, внезапно встало на свои места. Истерика молодой помощницы повара на кухне. Ее нелепая паника, когда она увидела Лихейна в столовой. То, как она лихорадочно схватилась за свой черно-белый клетчатый фартук. Испачканный мятый фартук, который был на ней сегодня, потому что она потеряла запасной. «Не может быть», — сказал себе Дерри. «Это же слишком просто!» Тем не менее, он робко подошел и встал между Соломинкой и охранниками. «Мы не могли не спросить про нашего друга, пока были здесь», — вежливо сказал он охранникам. «Но главная причина нашего прихода заключается в том, что Хильди, повариха, послала нас узнать, вернулся ли ее помощник, который выходил ранее. Ну, знаете, мальчик в клетчатом фартуке и колпаке». Он услышал, как Соломинка резко вздохнула, И предостерегающе глянул на нее. «Я знаю, как выглядит помощник повара. Спасибо». Пробурчал охранник по имени Мак. «Нет, он еще не звонил, чтобы за ним спустили лестницу. Клянусь кометой, он не торопится со своими устрицами. Ферт, его уже нет несколько часов, ленивый щенок!» Дэй реликовал. Он оказался прав. Но если охранникам сказать, что их обвели вокруг пальца, они станут злиться и спорить, тратя драгоценное время. «Лучше сейчас же разыскать Лихейна». «Там, наверное, мало что можно найти», сказал одарённый охранник Ферд своему угрюмому товарищу. «Я слышал, устрицы почти вымерли. Фабрики в Альме загрязнили воду или что-то в этом роде. Сейчас это пытаются исправить, но устрицам нужно время, чтобы восстановить численность». «Невелика потеря», — проворчал маг. «Лично я терпеть их не могу. Похоже на сопли. А на вкус как солёная вода». В общем, Лихейн так замотался с этим побегом, что вряд ли ему захочется сегодня сюрприза в виде ужина с устрицами. «Спасибо за помощь», — пробормотал дери «Мы сообщим Хильде». Он начал отходить, кивнув соломинки и Нуму, чтобы они следовали за ним, когда Ферд вдруг дружески положил ему руку на плечо, чтобы удержать. «Я крикну парню, чтобы поднимался», — сказал Ферд. «И вы сами проводите его обратно до кухни». «О нет, зачем же беспокоиться?» Начали Дерри и Соломенко, но охранник уже направился к большой металлической двери в боковой части вестибюля, подгоняя их перед собой. Нум прихрамывал следом. «Лучше все-таки поднять его», — сказал Ферт, сдвигая тяжелый засов на двери. «Я забыл, что он там, честно говоря. Прилив уже скоро начнется». Он нажал на пару светящихся красных кнопок на косяке двери. Раздался громкий щелчок, и кнопки стали зелеными. Он распахнул дверь, и перед ним открылось звездное небо, неподвижная серебряная лестница, причал и шум моря. «Уже начинается прилив», — сказал Ферт. Он включил прожектор, осветил лестницу и сложил руки рупором. «Ау!» — прокричал он. «Эй, там, внизу!» Волны разбивались о скалы, пена шипела. Ферт наклонился вперед, нахмурившись, затем вышел на ровную площадку перед дверью. «Ау!» Снова прокричал он, на этот раз настойчивее. Он замер на месте и закрыл глаза. Казалось, он прислушивается. «Что такое, Ферд?» — крикнул со своего поста у главного входа. ферт открыл глаза, нервно потерепил губы и обернулся. «Клянусь, я слышал крик о помощи!» — ответил он. «Слышал дважды, очень слабо!» «Ваш поварёнок, наверное, попал в беду!» «А может, это была птица, хотя...» «Ау!» Соломенка бросилась через порог. Ферд попытался было схватить ее, но она увернулась, прыгнула на серебряную лестницу и понеслась по ступенькам вниз. Нум сунул свою куклу-палку за пояс и кинулся за ней, извиваясь под руками Ферда, словно настоящая мурена. Дерри бросился вперед. Но он не был таким проворным, как Соломенка, и таким увертливым, как Нум. Ферд легко его поймал. Маг зарычал и двинулся на них, доставая свою искру из кобуры. «Вернись к дверям, маг!» — крикнул Ферт, тоже доставая свою искру свободной рукой. «Может, это вражеская уловка? Врубай тревогу!» Страх и паника охватили Дерри. Соломенко и Нум были внизу, на скользких скалах, и прожорливые волны неумолимо подступали к ним. Соломенко думала только о коте, который попал в беду, хоть они и не знали в какую. «Нум мне отставал от соломинки, ожидая, что Дерри последует за ним. Он должен догнать их, он должен!» Дерри перестал сопротивляться, напряг все свое тело. «Отпустите меня!» — прохрипел он голосом, который едва узнал. Рука, крепко державшая его за плечо, дернулась от изумления, пальцы разжались, Дерри вырвался и побежал. Когда он прыгнул на серебряную лестницу, воздух пронзил оглушительный леденящий кровь в вой, какого он еще никогда не слышал. «Сигнализация!» — подумал он и понесся вперед. Тени прыгали на причале у подножия лестницы. Темные волны набегали, заливая скалы пеной. Соломинка и нум исчезли, но на причале варялось желтое ведро, клетчатый фартук и колпак. Дерри подхватил их, бросил на серебряные ступени и стал осторожно пробираться по изгибу мыса. «Кота не волнует что случится с несчастной помощницей повара», — подумал он в ярости. Он уговорил ее одолжить ему свой запасной колпак и фартук, должно быть, сказал ей, что они ему нужны, чтобы разыграть кого-то. А потом просто выбросил их, как только прошел мимо охраны. Он уже обогнул мыс, отойдя от света прожектора, заливавшего серебряную лестницу. Отвесный склон возвышался слева от него, а у подножия были беспорядочно разбросаны валуны, образуя некое подобие тропы. Темная вода бурлила и пенилась справа от него. Вдали бледная фигура то появлялась, то исчезала из вида. Это был Нум, удивительно быстро прокладывавший себе путь вдоль подножия утеса, преследует другую, более отдаленную фигуру, которая смутно мерцала в темноте. «Нум!» — крикнул Дерри во весь голос. Он увидел, как маленькая бледная фигурка мальчика остановилась и оглянулась. «Подожди!» — крикнул Дерри, но Нум лишь помахал ему рукой и побежал дальше. Стараясь не думать о темных водах, окружавших его, Дерри продвигался вперед, протискиваясь между валунами или перелезая через них, стараясь изо всех сил, прижимая левую руку к боку. Мелкие брызги ударяли ему в лицо. Он не осмеливался повернуть голову, чтобы посмотреть на бурлящее море. Ужас кошмарного сна поднимался в глубине его сознания, грозя поглотить его. «Надо сдержать его, иначе не выжить!» Затем, прямо как во сне, раздался крик, высокий и полный страха, едва доносимый ветром. И в тот чудовищный миг Дерри показалось, что он услышал свое имя. Его сердце как будто остановилось, горло сдавило. Боль обожгла искривленную руку, вонзилась словно стальной клинок в его грудь. Он упал на руки и колени, всхлипывая и задыхаясь. Холодные языки пенящихся волн облизывали его пальцы. И словно в ответ крошечное внутреннее пламя, которое заставляло его бороться за выживание в баке Мурен, снова вспыхнуло. «Это не сон», — сказал себе Дерри. «Это реальность. И если я не буду двигаться, то умру». Боль в руке и груди стихла. Он поднялся и силой воли удержался на дрожащих ногах. Он посмотрел вперед. Нум уже пропал из виду. Пронзительный далекий крик раздался снова и снова. И теперь он расслышал слова, не «Дерри! Дерри!» а «Помогите! Помогите!» Это был голос соломинки. Дерри бросился на голос. Он забыл о прожорливом море. Он забыл об опасности и темноте. Он не чувствовал, как камни били и царапали его поврежденную руку, когда он, спотыкаясь, шел на голос. Постепенно он стал отчетливее слышать крики соломинки и понял, что она уже близко. Но он все еще не видел ни ее, ни Нума. Затем внезапно раздался вопль, который показался ему по-настоящему громким. И он донесся не спереди, а справа от него. Он резко обернулся к морю. Сквозь сумрак он увидел пребывающую воду, испещренную пенными волнами. И там, наполовину погрузившись в воду, друг подле друга стояли два высоких валуна, похожие на уродливые миниатюрные копии скалы Крема. Между ними была узкая расщелина. Соломинка и Нум стояли на коленях на вершине левой скалы. Они сняли свои рубашки с длинными рукавами». Оставшись только в белых футболках, они склонились над расщелиной между скалами и тянулись руками вниз, словно пытались что-то вытащить. Дерри пробрался дальше, пока не оказался на одном уровне с расщелиной, и у него свело живот. Они пытались вытащить не что-то, а кого-то. «Кота».